Хорошие знания текста, отметил учитель, но глубина анализа недостаточно. Хуго, обратите внимание на правописание. Несколько учеников, в основном девочек, прочитали «Небесную балку», а Тихоня Джамиля даже попросила у него автограф. Ее вопросы о том, как пишутся книги, показались ему трогательными и вселили чувство оптимизма. Автор ласково улыбался читателям и подписывал книгу за книгой, попутно один за другим опустошая стаканчики Глинтвейна. «Все нормально?» — спросил Лоран, подходя к столу. «Все отлично», — ответил Пешье. «Уже тридцать экземпляров продали», — шепнул ему на ухо Лоран. Пешье одобрительно кивнул и поздоровался с очередной читательницей. «Добрый вечер, Натали». Его губы тронула заговорщическая улыбка, а глаза уперлись в вырез ее платья. «А откуда вы знаете, как меня зовут?» — изумилась читательница. «На вас написано!» — прищурив глаза, ответил он. Женщина машинально поднесла руку к горлу. На шее у нее висела на цепочке позолоченная пластинка. «Вы понимаете, иероглифическое письмо?» С восхищением ахнула она. «Я ведь написал «Песчаные слезы», — сказал Пешье, кладя руку на стопку книг. Роман, в котором действие происходит в Египте, пока собирал материал, выучил». «Я сейчас», — неожиданно бросил Лоран и, расталкивая локтями толпу читателей, побежал к дальней двери магазина, выходившей в подъезд жилой части дома. Он взлетел по ступенькам, открыл квартиру, включил свет, подошел к игральному столику, схватил брелок с ключами и уставился на пластинку, покрытую иероглифами. «Только сейчас до него дошло. Никакой это не брелок, это кулон», — наподобие того, что носила читательница по имени Натали. Его просто прикрепили к кольцу для ключей. Он выскочил на площадку, хлопнул дверью и помчался вниз. Читательница попросила подписать две книги, песчаные слезы для мужа и новую для нее. Пешье старательно выводил автограф, когда к нему подлетел Лоран. Тут вышла заминка. Читательница завела рассказ о старинном семейном анекдоте, случившемся с ее прабабушкой в 1914 году. История поразительным образом напоминала описанный в романе эпизод. Наконец она умолкла и распрощалась. Лоран слегка отпихнул двух других читателей, дожидавшихся своей очереди. «Можно вас на минутку?» — спросил он пишье. «Что тут написано?» и он положил на обложку одной из книг связку ключей. Пешье взял ее в руки и погрузился в изучение иероглифов. — Да, — пробормотал он, — да, — Лора, — он повернул табличку другой стороной, в — Валадье, Лора Валадье. «Молчание золота. Табличка с этими словами, собственноручно прибитая над входом в мастерские Альфредом Гардье, годы жизни 1878-1949, отныне наполнилась для Уильяма особым смыслом. Вот уже четвертые сутки Лора не приходила в сознание. Напрасно профессор Больео его успокаивал, объясняя – что проведенное накануне сканирование мозга не выявило патологии. Столь долгая кома не сулила ничего хорошего. Он приподнял кончиком ножа листок, перенес его на подушечку у телячьей кожи и легонько подул. Листок лег ровным прямоугольником. Он разрезал его на две части, провел по щеке сабулей кисточкой, и ловким жестом подхватил половинку листа. Под действием статического электричества тот скользнул на влажный слой болюсной грунтовки, наложенной на деревянную поверхность. Уильям придавил листок запястьем. Листок сусального золота в одно мгновение облепил все выпуклости и заполнил все трещинки грунтовки, присоединившись к другим 75 листкам, уже наложенным за утро. Еще два таких же, и работа по реставрации трюмо с гербом графа Ривая будет почти закончена. Останется отполировать поверхность агатом, чтобы золото чуть потускнело и приобрело старинный вид». Вот уже четыре дня место Лоры в мастерской пустовало. В четверг утром, когда она не пришла на работу, он сразу понял, что-то случилось. В одиннадцать утра он отправил ей смс -ку. в полдень еще одну. В час дня он позвонил ей на домашний телефон. Вернувшись с обеда, за которым он и остальные сотрудники мастерской, Агата, Пьер, Франсуа, Жанна и Амандина, Ломали голову, куда могла подеваться Лора. Уильям договорился с Себастьеном Гардье, четвертое поколение владельцев мастерской, что съездит к ней домой. «Это Уильям. Я ушел с работы пораньше. Сейчас заеду к себе, возьму бельфигоровы ключи и приеду к тебе». Такое сообщение он отправил ей на мобильный. Бельфигоровыми они называли второй комплект ключей от ее квартиры. Уильям пользовался ими, чтобы покормить кота в те редкие дни, когда Лора куда-нибудь уезжала. Дважды надавив на кнопку звонка и, не дождавшись ответа, он решился, чуть приоткрыл дверь и в образовавшуюся щель на лестничную площадку проскользнул, как обычно, кот. Посмотрев на Уильяма, кот выгнул спину, прижал уши и боком двинулся вокруг него. Он всегда так делает, когда чего-то боится. Это поза агрессии. Уильяму вспомнились эти слова Лоры. Но если кот испуган, значит, что-то произошло. «Лора — Лора! — крикнул Уильям, — ты здесь? Не успел он сделать и шагу, как его охватило отчетливое ощущение дежавю. Перед глазами встала другая сцена. Ему вспомнился тот день, когда он вот так же, воспользовавшись дубликатом ключей, вошел к своей бабушке, не открывшей дверь на его звонок. В тот день десятилетней давности он также окликнул ее, спеша убедиться, что она дома — и также не дождался ответа. Он открывал дверь за дверью везде было пусто, пока не добрался до кухни там он ее и нашел она лежала на полу головой на плиточном полу без признаков жизни лора крикнул уильям, распахивая дверь спальни. Он проверил кабинет ванную комнату и туалет. Оставалась только кухонная дверь в конце коридора. Но на этот раз в квартире и правда не было ни души. Он сел в гостиной на диван. Приступ астмы накатил в одну секунду. Дыхание с хрипом вырывалось из бронхов. По спине пробежала знакомая волна зуда. Он достал из кармана ингалятор и впрыснул себе сразу две дозы. Вокруг его ног вертелся Бельфигор. «Где Лора, а?» — спросил он кота. «Ты не знаешь?» Но кот хранил молчание. Уильям погладил кота, еще раз оглядел квартиру, убедившись, что никаких следов беспорядка не наблюдается, снова набрал номер мобильного. И опять попал на автоответчик. Отправил ей короткое сообщение, вышел, запер за собой дверь и спустился по лестнице. Все выглядело абсолютно нормальным — но ведь что-то все-таки произошло. Что-то настолько серьезное, что она перестала ходить на работу и не отвечает на звонки. «Если до вечера ничего не выяснится, — решил он, — обращусь в полицию». Под дверью подъезда белел конверт. Уильям мог поклясться, что, когда он входил, конверта здесь не было. Он наклонился и прочитал адрес «Лори Володье», или ее близким. «Отель Пари-Бельвю. Мадам, месье, сообщаем, что готовы предоставить вам информацию, касающуюся нашей гости, Лоры Володье, которая провела в отеле ночь на 16 января и была в тяжелом состоянии отправлена в больницу. За подробными сведениями обращайтесь, пожалуйста, к портье. Благодарим за сотрудничество». С наилучшими пожеланиями ⁇ администрация. В этот вечер ему позволили посмотреть на нее через стеклянную дверь. Ее поместили в палату с другими пациентами. Сосед был подключен к аппарату искусственного дыхания. Лора казалась спящей, из руки торчала игла капельницы. На следующий день он пришел снова его пустили к ней. Она лежала с закрытыми глазами, лицо умиротворенное. Через равные промежутки времени ее грудь едва заметно поднималась, показывая, что она дышит. В палате, освещенной слабенькой электрической лампочкой, царила тишина. Здесь стояло шесть коек, занятых мужчинами и женщинами, погруженными в глубокий сон. Тот сон, что может длиться дни, месяцы или годы, и так и не привести к пробуждению, заставив близких мучиться загадкой. Он понимает, что умирает, или ушел от нас уже давно? Тишину нарушал только негромкий ритмичный звук аппарата искусственного дыхания, неустанно накачивавший воздух в легкие пациента с соседней койки. Казалось, что этот прибор — единственное в палате живое существо. Исчезнет род человеческий, в прах обратятся тела, а он все так же будет пыхтеть, надуваясь и опадая, словно ненавязчивый символ вечности. «Это Уильям», — чуть слышно сказал он. «Я здесь. Говорят, что люди в коме понимают, когда к ним обращаются, хотя я не уверен, что это правда». «За Бельфигора не волнуйся, я его кормлю. Утиными ракетами. Амандина с Пьером сегодня взяли твой заказ, так что Богородицу они доделают». Он накрыл ее руку своей. Она не отреагировала. «В конце недели мне надо на три дня уехать в Берлин. Насчет реставрации потолков. Помнишь, был такой немец, не то Шмидт, не то Шмирт». Хотел, чтобы ему липнину золотом покрыли. Боюсь грозы. С котом я что-нибудь придумаю. Обязательно придумаю. Ты не беспокойся. Боюсь зоопарков, потому что звери сидят в клетках. Слушай, ты должна проснуться. Лора, возвращайся, а? Боюсь. Плавать на корабле. И все из-за какой-то сумки. Говорил я тебе, не покупай ты ее, слишком уж она красивая. Боюсь, когда чего-то не понимаю. Не понимаю, зачем я здесь. Боюсь, когда не понимаю, где я. А я не знаю, где я. И когда я... Очень страшно, что Уильям со мной разговаривает, а я не могу ему ответить. Прошло несколько дней. Утром он навещал Лору в больнице, вечером ездил покормить Бельфигора. Его согласился принять профессор Болью. «Ваша сестра, она ведь вам сестра». У врача были седые волосы, которые он зачесывал назад, и круглое лицо. Взгляд добрый, одновременно насмешливый. Еще бы, — думал Уильям, — попробуй поработать в таком отделении. Без чувства юмора сам спятишь. «А вы как думаете?» — грустно улыбнувшись вопросом на вопрос ответил он. «Как я думаю?» «Нет, никакой вы ей не брат». — сказал доктор и заговорщически улыбнулся Уильяму. — Но это не имеет никакого значения. Главное, что вы пришли. Хоть что-то мне о ней расскажете. Уильям поделился с врачом всем, что сам знал о Лори. Да, она одинока, муж умер. Родители умерли, детей нет, есть сестра, но она далеко живет в Москве. Они редко видятся. Раз в год по обещанию». «Нет, друзья-то у нее, конечно, есть», — поспешил добавить Уильям. «Включая вас», — перебил его доктор, — «ее лучшего друга. Во всяком случае, вы единственные, кто ее навещает. Обязательно разговаривайте с ней, они ведь все слышат». «Я разговариваю. Вот и хорошо», — одобрил доктор. «А теперь главное. Мы что имеем?» Мы имеем кому в легкой стадии, вызванную ударом по черепной коробке и последовавшей церебральной гематомой. Такое часто наблюдается у пострадавших в автомобильной аварии. Человек возвращается домой, а час спустя теряет сознание. Пока все идет неплохо, тревожных симптомов я не наблюдаю, полагаю, что она скоро придет в себя дня через два Максимум четыре. Он бросил взгляд на лежащие перед ним на столе записи. На нее напали. У нее вырвали сумку, добавил Уильям. Наверное, она пыталась защититься. Ради нескольких евро вздохнул врач. Что поделаешь? Я всякого навидался. Затем Уильям ответил на целый ряд конкретных вопросов, касающихся лоры переносила ли она хирургические операции, принимала какие-нибудь лекарства, страдала от алкогольной или наркотической зависимости. Кроме того, его попросили узнать и сообщить в больницу номер ее карточки, социального страхования и некоторые другие сведения официального характера. Уильям подтвердил, что с этим проблем не возникнет, все нужные документы ему дадут в мастерской. «А кем она работает?» – спросил врач. Золотельщицы, ответил Уильям. Болье поднял на него удивленные глаза. «Сусальное золото», — пояснил Уильям. «Им золотят поверхности деревянные, металлические, гипсовые. Старинные рамы, например. Видели купол собора инвалидов?» «Так вы вместе работаете», — догадался врач. «Совершенно верно», — согласился Уильям. «Красивая у вас работа». А сколько листов сусального золота пошло на купол собора инвалидов? Не переставая строчить в медицинской карте, спросил болье. 555 тысяч. Уильям окинул взором кабинет. Как и в других врачебных кабинетах, здесь было несколько личных вещиц, отобранных по каким-то известным только владельцу мотивам. По большей части вполне нейтральные предметы, пожалуй, не без намека на художественный вкус. Пресс-папье, статуэтки, старинная чернильница, ступка с пистиком. Уильям задержал взгляд на мраморном бюсте, стоящем на столе доктора. «Кекладский идол». «Да», — не поднимая глаз от карты, подтвердил болье. «Это как-то связано с вашей профессией? Почему вы так решили?» У нее нет глаз, а ваши пациенты не видят. Нет рта, они не говорят. Есть только нос, вот они и могут только дышать. Доктор посмотрел на Уильяма и провел рукой по мрамору. «Четыре тысячелетия молчания», — проговорил он. «Вернем мы вам вашу подругу, не беспокойтесь». «Кстати, вам самому не мешало бы отдохнуть? У вас усталый вид», — сказал Бульё и простился с Уильямом. Так, Бельфигуру фигуру крокеты, себе бокал красного мартини. Уильям сидел на кухне. Завтра утром ему надо ехать в Берлин, А он так и не нашел человека, которому можно доверить ключи от квартиры Лоры, а главная заботу о коте. Ни один из его приятелей не согласится тащиться через весь Париж, чтобы покормить домашнего зверя. Он может расставить по всему дому плошки с едой? Рассчитать, чтобы хватило на три дня. Уильям вспомнил, как Лора объясняла, почему делать этого ни в коем случае нельзя. Кот слопает все сразу, а потом его будет рвать. Но выхода выхода-то нет!» Уильям выпил еще бокал мартини, потом достал с полки и расставил на столе несколько плошек. Бельфигур заинтересованно следил за тем, как он наполняет посудины ракетами, и тут раздался звонок в дверь. Шатен, джинсы и черные мокасины, белая сорочка, темное пальто и синий шарф — Мужчина смотрел на него, не скрывая удивления. «Добрый день!» – поздоровался Уильям. «Добрый день!» – ответил Лоран. Они немного помолчали. «Я хотел бы увидеть Лору, Лору-Володье». На площадку вышел кот. Лоран наклонился. «Привет, Перфигор, с улыбкой сказал он и погладил животное. Кот гибко изогнулся и дружелюбно провел хвостом Лорану по ногам. «Вы Лорин друг?» Лоран перевел взгляд на Уильяма. «Ну, не то чтобы друг». Он смущенно улыбнулся. «Понимаю». Уильям перебил Лорана, уже приготовившегося к долгому рассказу. «Не буду задавать вопросов. Мне кажется, я знаю, кто вы. Лора говорила, что у нее кто-то есть. Да что мы стоим? Заходите». «С котом вы знакомы?» «Значит, должны здесь ориентироваться. Меня зовут Уильям. Я друг Лоры, мы вместе работаем. А я Лоран». Мужчины пожали друг другу руки и закрыли за собой дверь. Он ждал чего угодно, кроме этого. Кроме того, что ему откроет бритый, светловолосый парень слегка чудаковатого вида и пригласит войти». После того, как Лоран узнал фамилию Лоры, он несколько раз звонил ей на домашний телефон. Узнать номер не составило труда. Пара кликов мышкой интернет сообщил ему координаты единственной в Париже Лоры володье Как выяснилось, она действительно жила в нескольких кварталах от того места, где он нашел сумку. Первый раз, набирая номер, он готовился к тому, что трубку снимет она, мужчина, возможно муж. Ребенок. Что линия будет занята, что он попадет на автоответчик, говорящий ее голосом, что он попадет на автоответчик, говорящий голосом телефонного робота. Правильной оказалась последняя гипотеза. Лоран не стал беседовать с автоответчиком. Но в следующие дни снова и снова пытался дозвониться. Электронный голос с фальшивым воодушевлением в который раз предлагал ему оставить сообщение после звукового сигнала и нажать клавишу решетка. Трубку никто не снимал. Тогда он решил написать письмо. После закрытия магазина он пришел домой и сел за стол. Как давно он никому не писал писем? Он изложил обстоятельства, при которых нашел сумку, извинился за то, что открыл ее с целью исследовать содержимое, поведал обо всех перипетиях своего расследования и закончил рассказом о встрече в книжном магазине с французским писателем, с чьей помощью раскрыл тайну Брелока. Все вместе заняло у него три страницы. Лоран чувствовал, что выдохся. Он писал, правил, подбирал каждое слово и каждый оборот, возвращался назад, менял глагол или прилагательное, пока не остался доволен результатом. Эти страницы потребовали от него напряжения всех сил и заставили проникнуться еще большим уважением к писательскому труду. Она жила в семиэтажном каменном доме добротной постройки с традиционным светлым фасадом и цинковой крышей. Чтобы проникнуть в подъезд за стеклянную дверь, забранную черной чугунной решеткой, он воспользовался магнитным ключом с Лориной связки. Лоран собирался опустить письмо в ее почтовый ящик. Действительно, на ящиках из нержавеющей стали, очевидно, висящих здесь с 1970-х годов, значились имена жильцов. Лорне, Жан-Пьер, первый этаж справа. Франсон Марк и Жени, третий этаж слева. «Пожалуйста, не кладите рекламу». К. Бунио, четвертый этаж справа. Салон связи Диркина, третий этаж слева. Стоматолог, второй этаж слева. Ле Шарнье Каплан, пятый этаж справа. Лора Володье, шестой этаж слева. Он уже протянул руку с конвертом к ящику, но что-то его остановило – Неужели он проделал весь этот путь, не говоря уже о прочих хлопотах, только ради этого?» В подъезде витал чуть заметный аромат готовящегося мясного бульона. В этот час люди как раз вернулись с работы. Из-за двери квартиры на первом этаже доносились звуки включенного телевизора, шла программа новостей. Со второго этажа послышался чей-то смех «Нет». Это глупо. Взять и уйти, чтобы потом вздрагивать от каждого телефонного звонка, надеясь неизвестно на что. А может, Лора сейчас дома? Всего пятью этажами выше. Шатенка с волосами до плеч, бледным лицом, светлыми, возможно, серыми глазами и родинкой над правым уголком верхней губы. Лоран подошел слишком близко к цели, чтобы отказаться сделать последний шаг. Он сунул конверт в карман пальто и вызвал лифт. Древнее сооружение, такие еще встречаются в старых парижских домах, спустилась сверху и с лязганием остановилась. Деревянные распашные дверцы, панель с кнопками родом из 1930-х годов. Лоран нажал черную бакелитовую кнопку, с цифрой 6. Кабина снова лязгнула и со скрежетом поползла вверх.